все же не понадобится никакой силы. Я могу убить тебя одним щелчком пальцев». Глава двухсотая. «Да, один палец, чтобы убить меня». И Юй замерла в воздухе. Ее лицо было наполнено величественным цветом. Она посмотрела на Сяо и холодно рассмеялась. «Ты, возможно, еще не знаешь, что такое кровавая жертва. Я готова рассказать тебе об этом». «Кровавая жертва? Я знаю о ней больше, чем ты». Сяо Фань прямо прервал слова Инь и Юй и равнодушно сказал. С помощью сущности человеческой плоти и крови живого человека, как катализатора, можно постоянно усилить тело. При этом это может использоваться несколько раз. Но самым большим недостатком этого метода является неустойчивость сознания, и вряд ли кто-то сможет владеть огромной силой, которая будет получена с этим ритуалом. Небольшая помеха снаружи, и твой разум будет уничтожен. В конечном итоге духовная цифс бурлит, плеснется наружу и разорвет тело носителя и ты не исключение невозможно инь ей услышав слова ссяофани внезапно застыла а затем с недоверчивой усмешкой сказала моя кровавая жертва абсолютно безупречна в ней нет таких недостатков я не верю есть вещи которые не могут понять некоторые люди сяуфан не ответил но сказал с глубоким смыслом инь ю услышав слова ссяофани была ошеломлена а затем холодно рассмеялась. «Хорошо, хватит молоть чепуху. Умри, Сяофань!» Инь-Июй крикнула и подняла руку. В ее руке немедленно сформировался длинный красный меч. Он целиком был красного цвета. сияние которое он испускал, тоже было кровавым. «Меч, разрывающий на девять провинций! Вперед!» Инь-Июй закричала. Кроваво-красный длинный меч в ее руке внезапно взорвался красной вспышкой и помчался к шее Сяофани. Этот меч выглядел обычным, но его аура ужасала. Казалось, он действительно мог разорвать землю и разделить ее на девять провинций. Тухло! Сяо покачал головой и пнул кроваво-красного тираннозавра. Кроваво-красный тиранозавр внезапно открыл свой рот, громко взревел и отправил невидимую звуковую волну прямо в уши Инь-Июй. «Что?» Услышав этот шум, Инь-Июй не могла не вскричать от боли. Кровавый меч, летящий на Сяо Фане, внезапно развалился и медленно исчез. Даже пламя над головой Инь и Юй сильно задрожало. Оно выглядело так, будто в любой момент может потухнуть. Как я и сказал, я убью тебя. Сейчас только одним пальцем. Тело Сяо Фане наконец, медленно поднялось и достигло Инь и Юй. Я не верю, не верю, не верю! Инь и Юй в это время орала, как сумасшедшая. В этот момент она не могла не сходить с ума. Пламя и кровавая жертва были ее всем. Она продумала все только для борьбы с Сяофанем. Для этого она специально подтолкнула Дзи Дженя против Цели. Она специально позволила им умереть перед собой, только для того, чтобы увеличить силу жертвы крови, тем самым увеличивая ее собственную силу. Спасибо за прослушивание. И отдельно.